Часть 4. Истинный враг Мой несчастный конь, наверное, уже проклял тот день, когда приглянулся мне на рынке в Литтлтоне. Он с трудом передвигал копытами, которые утопали в мягкой дорожной пыли. Да, дождь бы сейчас не повредил. Начало лета выдалось на редкость засушливым. Мерная качка убаюкивала, и я невольно вернулась мыслями к постоялому двору, который мы покинули в великой спешке всего несколько часов назад. Странное дело, встреча с Герпиндолом произошла прошлой ночью, а кажется, будто миновала уже целая вечность. Я даже начинаю забывать его вкрадчивый голос и обещания, которыми он пытался соблазнить меня. Так или иначе, но нам не составило особого труда забрать мой нехитрый скарб с постоялого двора. До его хозяина, толстого кривоногого коротышки, уже донесся слух о неожиданной и странной гибели местного священника. Поэтому он следил за каждым моим движением с открытой враждебностью и подозрительностью. Но на мою удачу заведение в столь поздний час было пустым. Видимо, постояльцы, заслышав о трагедии, поспешили к месту происшествия. А в одиночку хозяин постоялого двора не осмелился со мной связываться. «Всего наилучшего!» – пожелала я ему напоследок. При этом не удержалась от искушения и вложила в свой тон как можно больше сарказма. Вместо ответа мужичок демонстративно скрестил передо мной пальцы в знак отведения с глаза, а потом еще долго плевал мне вслед, благо хоть в спину не попал. И вот теперь я опять тряслась в седле, совершенно не представляя, что ожидает меня в будущем. Благо, что мы не потеряли много времени, поэтому вполне успевали к замку рода Ульгер к дню летнего солнца ворота. Но что потом? Как мне вытащить Арчера из темницы? И о каком ритуале обмолвилась была наина Деяна, сказав, что ни за что не позволит сыну пойти на него? Неужели для нашей пары еще не все потеряно? Фрей, верхом на низкорослой лошадке, больше напоминающей пони, с совершенно невозмутимым лицом трусил чуть впереди. К моменту моего окончательного расчета с хозяином, постоялого двора, он успел сбегать домой, где, собственно, и взял сие животное. Длинные ноги парни почти задевали землю, то и дело прочерчивая в пыли борозды. Наверное, со стороны эта картина выглядела весьма призабавно, учитывая то, что нашу кавалькаду замыкала крошечная собака, оглашающая окрестности звонким заливистым лаем. Но мне было не до веселья. Более неволи я окунулась в горестные раздумья по поводу своего наверняка безрадостного будущего. Мне никак не могла представить, как нам пробраться в драконий замок и освободить Арчера. Не на что он ведь православа идти. В тягостном молчании миновала почти неделя пути. Я сбилась со счета дней, каждый из которых, как две капли воды, был похож на предыдущий и последующий. Ранний подъем, скутный завтрак, приготовленный на костре умелыми руками Фрея, затем неспешная тряска в седле. По негласной договоренности мы решили больше не испытывать судьбу и не искать отдыха на постоялых дворах. Кто знает, вдруг меня уже объявили в розыск, желая расспросить о загадочной смерти отца Чейриара. И потом, в присутствии Фрея я уже не опасалась ночевать под открытым небом. Полагаю, одним своим видом парень мог бы разогнать целую шайку разбойников. И последний немаловажный факт. Чем дальше мы продвигались на запад, тем теплее становилась погода. Теперь я не опасалась озябнуть под свежим вечерним ветерком. Тем не менее, улучшение погоды не принесло потепления для нашей компании. Между нами по-прежнему царила отчужденность. Правда, Фрейд то и дело порывался нарушить ее, начиная какой-нибудь веселый рассказ о своих деревенских приключениях. Но ни одну историю не довел до логического финала, обиженный нашим демонстративным молчанием и невниманием к говорящему. Так или иначе, но мы приближались к конечной цели нашего путешествия. Наконец, на горизонте показались черные пики гор, которые с каждым днем становились все ближе и ближе. Я наблюдала за ними с плохо скрытой тревогой и волнением. Где-то там, среди этих заоблачных высот, стоит неприступный замок рода Ольвер. И мне необходимо найти способ, чтобы проникнуть внутрь, пока не станет слишком поздно для меня и Арчера. К концу недели погода, стоявшая до сего момента удивительно теплой и безоблачной, вдруг испортилась. Подул резкий северный ветер. По небесам поползли обрывки низких туч, до пределов наполненных дождем. Мой конь окончательно полдухом и плелся еле-еле. Даже собака Фрея перестала оглашать окрестности лаем, а все жалось к ногам. Его то ли лошади, то ли пони. Бедная. Наверное, она сильно мерзнет. Шерсти-то почти нет. Один из наиболее сильных порывов ветра едва не сдул с моей головы шляпу, и я покрепче вцепилась в ее поля, южусь от холода. Полы плаща хлопали за моей спиной, подобно крыльям, бессильным поднять меня в небо. «Я считаю, ночь стоит провести под надежной крышей!» Почти прокричал Фрей, подъехав ближе. Несмотря на это, я с трудом расслышала его из-за шума поднимающегося ненасти. «Краса идет!» Поддержала его Ульрика, которая давно перестала бороться с быстро ухудшающейся погодой и сейчас сидела на моем плече. Я то и дело морщилась от ее слишком цепкой хватки. Надо же, такая маленькая Синьков мне точно оставила в своих попытках не быть унесенной ветром. И сильная подтвердил слова феи Фрей, с нескрываемой опаской поглядывая в быстро темнеющие небеса. Я вполне разделяла страх своих товарищей. Сейчас был только полдень, а казалось, будто давным-давно наступил поздний вечер, и тьма продолжала сгущаться, перехлёстывая нас всё новыми и новыми волнами. «И что вы предлагаете?» Также изо всех сил крикнула я, стараясь быть услышанной. «Я понятия не имею, где здесь ближайшая деревня с её постоялым двором». «Не забывай, что я фея!» — обиженно фыркнула Ульрика. А мы прекрасно чувствуем те места, которые могут стать убежищем. Предлагаю свернуть вон к тому скальному отростку. Почти уверена, что там мы найдем маленькую уютную пещеру, способную вместить не только уставших путников, но и наших коней. Я с сомнением посмотрела в сторону, куда указывала крошечная ручка Ульрики. Мы уже давно покинули пределы леса и сейчас ехали по равнине, медленно, но верно забирающейся холмами в горы. В самом деле... Совсем недалеко от дороги темнела неприступная на первый взгляд скала, пологим отростком сбегающая почти к нашим ногам. Но что, если Ульрика ошибается, Не мудрее будет повернуть обратно к лесу, возможно, под его кронами? Я не додумала эту мысль до конца. Как раз в этот момент над нашими головами раздался оглушительный треск, полыхнуло сиреневым, и одинокое дерево, стоящее чуть поодаль, вдруг расцвело ярко-оранжевым огнем от удара молнии. Мой несчастный конь от такого пугающего зрелища едва не встал на добы. Благо, что за время путешествия я уже немного освоилась верхом и все реже прибегала к помощи Эдриэна, поэтому сумела его успокоить. «Едем!» – на правах мужчины с командовал Фрей и первым свернул с дороги. Я послушно последовала за ним. Вопреки моим самым наихудшим ожиданиям, пещера действительно обнаружилась именно там, где предсказала Унрика. Мы даже не успели вымокнуть, поскольку первые крупные капли дождя Упали с небес уже на подступах к ней. И только после того, как мы оказались в безопасности, хлынул ливень. Хотя, наверное, определение ливень не совсем уместно для того безумия, которое обрушилось на мир. Дождь хлестал косой стеной. Раскаты грома били без остановки, но всполухи молний в пещеру не проникали. Вообще здесь было темно и на удивление тепло. — Ну-ка, посмотрим, куда я вас привела. С плохо скрываемой гордостью за себя проговорила Ульрика, выбралась из лоскута ткани, которой все это время зябко куталась, и, наконец-то, покинула мое многострадальное, давным-давно онемевшее от тяжести плечо. Я не удержалась от вздоха облегчения, сразу же начав массировать его. Чувствительность возвращалась медленно и неохотно, колючими иголками покалывая кожу. Ульрика, между тем, взмыла к своду пещеры, позволив своим крыльям засиять, и я мгновенно забыла неприятных ощущений замерев с открытым ртом. Возникало такое чувство, что здесь ждали нас и заблаговременно приготовились к визиту. Пещера была небольшой по размеру, но сухой и с высоким сводом. Пол посыпан мельчайшим белым песком. Посередине место для очага, и около него какая-то добрая душа запасла дров для уставших заблудших путников. Более того, около одной из стен я заметила буки сена и кормушку, наполовину наполненную овсом. Стало быть, и наши животные голодными не останутся. «Не поверишь, что я нашел!» — раздался изумленный голос Фрея, который исследовал противоположную сторону пещеры. «Вяленое мясо и бутыль, по всей видимости, с вином!» Сразу после этого раздался характерный звук, с которым распечатывают бутылки. Несколько бульков, и Фрей удовлетворенно крякнул, доказывая тем самым, что не ошибся в своих предположениях. «Как-то это очень странно», — засомневалась я. «Еда, вино, дрова. Не думаю, что это было приготовлено именно для нас». Вдруг в любой момент сюда явится хозяева всего этого изобилия и призовут нас к ответу. «Не переживай», — отмахнулся от моего осторожного замечания Фрей. «Во-первых, сильно сомневаюсь, что в такую непогоду нас кто-либо потревожит. А во-вторых, непогода и позволят объяснить наши действия. В самом деле, не могли же мы оставаться снаружи в такой ливень?» «Все равно». Я никак не успокаивалась, припомнив некоторые весьма жутковатые легенды. «А если мы угодили в пещеру, которую выбрали своим обиталищем горные тролли? Тогда все сходится. Не станем ли мы в итоге закусками для этих существ? К тому же найденное мясо может оказаться человеческим, а вино – отравленным». Фрей, который как раз в этот момент отправил в рот тонкую полоску вяленого мяса и собирался запить его новым глотком вина, побледнел, поперхнулся и отчаянно закашлялся, кривившийся от отвращения. «Сие мясо, оленина!» – вынесла свой вердикт Ольрика поспешив к нему на помощь. «В этом я совершенно уверена». «А вино?» — продолжала упорствовать я. Фея с некоторой опаской принюхалась к открытой бутылке, затем с удивительной силой для столь маленького создания приподняла ее и жадно припала к горлышку. «Вине отравы тоже нет!» Наконец, довольная икнов резюмировала она, закончив дегустацию. «Прекрасное виноградное вино с добавлением каких-то трав». «Каких именно?» Ведливо поинтересовалась я. «Ах, не все ли равно?» Благодушно отмахнулся от моего вопроса Ульрика, подхватив двумя руками полоску мяса. «Ешь, пей, Мика! Мы заслужили небольшой отдых. До окончания нашего путешествия осталось всего ничего. Да, после такого ливня распутятся задержит нас, но обещаю, что через два дня мы уже выйдем к замку рода Ульер!» Я с трудом удержалась, чтобы не шикнуть испуганно. Последняя фраза Ульрике прозвучала слишком громко. Почудилось, будто при этом тени, спрятавшиеся в дальних концах пещеры от яркого свечения ее крылышек, зашевелились, зашептались промеж себя. Даже мышка, которая все это время придирчиво обнюхивала сено и овес, насторожно приподняла уши и пару раз визгливо гавкнула. На, лови! Произвел, что собака голодная и кинул ей мясо. Ласково улыбнулся. Это, конечно, не тень какого-нибудь чудовища, но тебе должна понравиться. Мышка с видимым удовольствием приняла эту подачку, но я видела, как при этом она то и дело косится в дальний угол пещеры. Интересно, что там? Давайте разведем огонь. Хмуро предложила я, не торопясь присоединиться к пиршеству друзей. Позаботимся о лошадях, и тогда уже... Да-да, займись, Мика! Прибила меня Ольвика и вновь со соловелым видом припала к бутылке. Ого, сдается, наш фея уже неплохо набралась. Впрочем, много ли ей надо с такими размерами тела? «Вообще-то считается, что феи – одни из наиболее устойчивых к действию алкоголя существ», – возразил Эдрен. «Недаром есть поговорка «легче фею перепить», когда хотят подчеркнуть о невозможности выполнения того или иного действия». М «Да?» – я задумчиво почесала профиль, наблюдая за пьяными ужимками Ольрики. Она и Фрей словно соревновались, кто быстрее опустошит эту несчастную бутыль, буквально выхватывая ее друг у друга из рук и с нескрываемой жадностью присасываясь. Мышка, так и не дождавшись добавки мяса, подошла ближе ко мне и предупреждающе оскалилась, уставившись в тот же угол, из которого ранее мне уже послышался подозрительный шорох. Я покачала головой. «Ой, не нравится мне все происходящее. Сдается не так все просто с этим вином». «Фрей, Ульрика!» Попыталась я еще раз возвать к здравому смыслу своих товарищей, но тут же поняла, что это бесполезно. На меня уставились две пары совершенно бессмысленных глаз. «Кажется, я немного перебрал», — с трудом ворочая языком, признался парень. И как подкошенный рухнул на землю, страшно закатив глаза так, что стали видны лишь белки. Я испуганно подскочила к нему, но в то же мгновение раздался громовой храп моего товарища. Он даже перекрыл шум ненасти, которая и не думала идти на убыль. «Слабак!» — презрительно пискнула Ульрика. Подняла была бутыль, желая сделать еще глоток, и медленно завалилась назад кроваво красная жидкость потоком хлынула на нее, в мгновение ока залив одежду и крылья. Но фея была все равно. Она крепко спала, положив свою голову на грудь Фрею. «Так-так...» — брачно пробормотала я, не испытывая ни малейшего умиления при виде столь идиллической картины. Перевела испытывающий взгляд на мышку, которая сжалась к моим ногам, продолжая неотрывно наблюдать за дальним углом пещеры. «Надеюсь, ты не собираешься свалиться в пьяном угаре? Мышка лишь возмущенно тявкнула в ответ на столь смехотворное предположение. Я перевела взгляд на дрова, сложенные аккуратной кучкой у очага. Фрей, увлеченный вином, и думать забыл развести огонь. Нет, пока света мне хватало, его давало свечение крылышек Ульрики. Но они начали тоскнеть. Видимо, фея заснула действительно очень глубоко. Что делать? Самостоятельно запалить костер? Не думаю, что это будет трудно. Простейшие заклинания давались мне все с большей легкостью. Но тогда невидимый наблюдатель поймет, что кое-кто из нашей компании не пал жертве вороломства и сохранил здравый ум и способность действовать. Почему бы не попытаться застать того, кто приготовил эту ловушку врасплох? Я посмотрела в глубоко посаженные глаза мышки. Та чуть склонила голову, словно показывая, что внимательно слушает меня. А сейчас мы сделаем вид, будто тоже уснули. Тихо проговорила я, обращаясь к собаке. Сядем рядом с нашими товарищами и будем ждать. Когда явится истинный хозяин пещеры, нападай. Но не убивай его, только потрепи как следует. Удивительное дело, но мышка совсем по-человечески кивнула. Шумно вздохнула и подбежала к мирно храпящему фрею, после чего клубочком свернула у его ног. Казалось, будто собака действительно заснула, но я видела, как побескивают ее глаза, устремленные в загадочный угол пещеры. Я села чуть поодаль от этой троицы, удобно прибалившись спиной к округлому валуну. Кончики пальцев жгло огнем от нетерпения. К этому моменту крылья феи почти полностью потухли. Лишь на заостренных кончиках еще гуляли отдельные искры. Но темнота мне не мешала. Опять вернулась способность видеть во мраке. Поэтому мир вокруг превратился в свое сумеречное подобие. Тишину нарушали лишь тяжелое дыхание лошадей, неспешно переживывающих овес, да глухое рокотание грома снаружи. Даже Фрей перестал храпеть. «Не волнуйся». Донесся до меня успокаивающий шепоток Эдриана. «Я буду наготове. Кто бы ни явился сюда, ему придется несладко. Слова мага звучали ободряюще, но я заволновалась сильнее. Кто знает, какой противник нам будет противостоять. Вдруг мы в самом деле имели несчастье наткнуться на троллью пещеру. Я имею в виду не тех созданий, которые, как мой отец, уже давно живут среди людей, а настоящих троллей, из легенд, предпочитающих человеческое мясо любому другому. Из тех же сказаний прошлого я знала, что тролли чрезвычайно устойчивы к действию заклинаний. Многие могущественные маги поплатились жизнью за свою самоуверенность, решив вступить в поединок с медлительными и глуповатыми, как им казалось, созданиями. В следующее мгновение я выбросила все посторонние мысли. Из злополучного дальнего угла пещеры послышался какой-то приглушенный шорох. На что же он похож? Чуть слышное царапание крошечных коготков по камню, шелест невидимых крылышек Или, скорее, шуршание сухой змеиной шкурки. Не разберешь. Мои нервы были напряжены до такой степени, что я едва сдерживала крик. Рука сама собой потянулась к ножным с кинжалом. А почему бы и нет? От того, что это оружие мне подарил герпентол, оно не перестало быть оружием, хоть и остается предметом сделки. По-моему, предостережение мастера клинков было прямым и недвусмысленным. Он явится заключать договор, когда кинжал обогрит моя кровь. О крови другого существа ничего не говорилось. Непонятный шум стал сильнее. Видимо, ко мне приближался его источник. Теперь он стал похож на шлепание босых ног по камню и тяжелое дыхание, то и дело срывающееся на носовой присвист. От этих звуков я с такой силой стиснула пальцы на холодной рукояти кинжала, что неприятно заныли костяшки. Неужели нам все-таки не повезло оказаться в обиталище тролля? Но почему пещера была почти на самой дороге? Обычно эти создания предпочитают забраться повыше в горы, чтобы их ни на роком не обнаружили и не объявили охоту. Ни за что не поверю, что мы первые жертвы хитроумной ловушки. Наверняка до нас здесь побывала масса народа. Уж больно удобно расположено это место. Или же тролли обосновались здесь совсем недавно? Нет, что-то не сходится. Они испокон веков благоразумно стараются держаться подальше от людей. Так, так, так. Прервал мои размышления скрипучий старческий голос. «И кто в очередной раз заглянул ко мне на огонек?» «Эх, милые, славные людишки! Так боятся дождя, словно сделаны из сахара, и могут растаять. Одна маленькая гроза, и все бегут искать укрытие в мою скромную обитель!» Я нахмурилась, не разжимая рукоить кинжала. «Нет, этот голос явно не троллей, он человеческий!» Ну или принадлежит существу, которое умело скрывает свою суть в тени? К кому же мы по незнанию сунулись? А затем я оцепенела от ужаса, поскольку увидела, как с дальнего угла пещеры неспешно выплыла тонкая полупрозрачная фигура, слабо светящаяся во мраке. В голове заполошные заметались мысли «Призрак!» Передо мной был самый настоящий призрак! Неупокоенный дух какого-то старика с длинной окладистой бородой и густыми кустистыми бровями. Правда, одет он, несколько странно, в рваную хламиду. Хотя нет, пожалуй, именно такую одежду и должен носить призрак. Странно, что еще обрывками цепи не бренчит. Стоило мне так подумать, как до моего услуха донесся ржавый скрип железа. Старик поднял руку, и я с трудом сдержала неуместный смешок, заметив на его худом запястье браслет отаков и идущий от него короткий обрывок цепи. Ну надо же, все традиции соблюдены. Вот именно, что все традиции соблюдены. Недовольно пробурчал Эдриан. «Мика, призраки обычно выглядят не так, как их рисуют в книгах. Уж поверь мне, в свое время я навидался их в досталь». Такое чувство, будто кто-то очень хотел придать этому созданию вид самого заурядного призрака. Видимо, на тот случай, если кто-нибудь из усталых путников не прельстится вином, настоянным на усыпляющих травах. Естественно, при виде неупокоенного духа обычный человек не сумеет сдержать испуганного вскрика а скорее предпочтет кинуться прочь, оставив беспомощных товарищей во власти неизвестного злодея. Но если это не призрак, то что? Я продолжала внимательно следить за стариком, который не торопился подплывать ближе. Неужели почувствовал что-то неладное? «Морок», — ответил на мой вопрос Эдриан, — «самый обычный морок. Не скрою, создан он настоящим мастером своего дела. Смотри, как этот якобы призрак принюхивается» пытается определить, кто находится перед ним, и передать своему хозяину. Полагаю, если все будет в порядке, то вскоре мы увидим его. «Не понимаю», – удивленно прошептал в этот миг старик. «Гостелин мой, не понимаю. Здесь человек, фея и еще один человек. Трое животных. Пожалуй, только кони совершенно обычные. И фея как фея. А люди? Их тени странные, слишком странные. Я не могу определить, что за создания живут к них. А еще собака». «Ой!» — это было последним, что успел сказать старик. В следующее мгновение мышка ринулась на него. Она бросилась без лая и без рычания, низко прижав уши и оскалив зубы. Это произошло так стремительно, что мне оставалось лишь изумленно захлопать ресницами. Но мое удивление стало поистине безграничным, когда я увидел развитие сцены. Призрак попытался было скрыться в своем углу, но мышка с разбега врезалась в него. Фигура старика пошла радужными всполохами, быстро уменьшаясь в размерах. Сначала я подумала, что дух спешит стать невидимым, но затем поняла, наша собака оправдала свое прозвище – пожирательница теней. Правда, сейчас она решила сытно поужинать призраком и просто впитывала в себя всеми порами тело светящееся облако. «Властелин!» – напоследок тоненько вскрикнул старик. «Простите, я…» Договорить да он не успел. Мышка клацнула зубами и довольно облизнулась. Затем обернулась ко мне, явно ожидая похвалы. «Молодец, чисто сработано», — поспешила я удовлетворить ее желание, затем задумчиво добавила. «Но интересно, что за властелина он имел в виду?» «Он имел в виду меня», — ответил мне незнакомый мужской голос, прозвучавший со стороны выхода из пещеры. Я обернулась, холодея от ужаса. «Ну кто еще пожаловал по нашей душе?» Незнакомец прищелкнул пальцами и под свод пещеры взмыл маленький, но чрезвычайно яркий шар пламени. Я с приглушенным ругательством скинул руку, прикрыв глаза и в любой момент ожидая нападения. «Не беспокойтесь, я подожду, пока зрение не вернется к вам», — с суховатым смешком заверил меня мужчина. Хотя, признаюсь честно, смерть Эвана меня расстроила. «Чем он вам помешал? Теперь придется дождаться полнолуния. Именно лунный свет создает должную иллюзию — чего-то нематериального. А потом несколько ночей не спать, создавая нового Эвана». «Эх, зачем? Ну зачем? Надо было развоплощать мой морок. И в голосе мужчины прозвучала неприкрытая досада. «А зачем надо было усыплять моих спутников?» Вопросом на вопрос ответила я, смаргивая с ресниц невольно выступившие слезы. «Я их усыплял?» Искренне удивился незнакомец. «Я что, насильно им вино в горло вливал? Они сами его выпили?» «Да, но...» — запротестовала я, пораженная такой наглостью. «И вам не кажется, что это было очень неприлично с их стороны заваливаться сюда и брать вино и еду без спроса?» перебил меня мужчина. «Да, но...» повторила я, пытаясь объяснить, что у нас просто не было иного выхода. И потом я бы обязательно оставила здесь несколько медиков в качестве платы неведомым хозяевам за гостеприимство. «Никаких «но», мой симпатичный паучок», непреклонным тоном отрезал незнакомец. Я дернулась как от удара, когда он меня так назвал. Помнится, Герпентол тоже предпочитал это прозвище. «Получается, передо мной тот, кто способен разглядеть истинную сущность». «Интересно, какое существо скрывается в его тени?» Так толком и не разглядев незнакомца, я первым делом посмотрела на пол пещеры, Удивленно пожала плечами. «Да нет, самая обычная человеческая тень!» Затем медленно подняла голову и уставилась на мужчину. Он улыбался, без особых проблем поняв, что именно я пыталась рассмотреть подле его ног. Волнистые каштановые волосы, встрепанные, как после сильного порыва ветра, Карие глаза, настолько темные, что кажутся черными. Симпатичные ямочки на щеках. Одет без всяких изысков в обычную походную одежду: узкие штаны, заправленные высокие сапоги, заляпанные грязью. Поверх рубахи накинут теплый шерстяной плащ, что очень, кстати, в столь мокрую и прохладную погоду. Оружия нет. Правда, не исключено, что где-нибудь в галенеяче спрятаны потайные ножницы со стилетом, но мячом незнакомец себе не стал применять. В общем, внешность у мужчины оказалась вполне располагающей к доверию. «Мой бедный Эван был прав», — проговорил он, в свою очередь, с нескрываемым интересом меня разглядывая. «Забавная у вас подобралась компания. И куда же вы направляетесь? Неужели к замку рода Ольгер? Ну, фею я еще могу представить в драконьей компании. Однако другие участники вашего похода ставят меня в откровенный тупик». И Он насмешливо вздернул бровь, в упор посмотрев на мышку, которая упрямо жалась к моим ногам. «Сначала объясните, что все это значит», – потребовала я. «Зачем вы заманили нас в эту пещеру?» «Я никого никуда не заманивал», – с нарочитым возмущением фыркнул незнакомец. Помолчал немного и добавил с плохо скрытой иронией. «Я просто создал такие условия, когда путешествие дальше было хоть и возможно, но крайне неприятно. Но при желании вы вполне могли бы проигнорировать мое своеобразное предложение переночевать в этом месте. Свобода выбора, знаете ли?» Я крайне серьезно отношусь к этому понятию. — О, будь осторожнее с ним, — предупредил меня Адриан. Он намекает на то, что вызвал грозу. Если это на самом деле правда, то перед тобой один из самых сильных магов, так называемый стихийник. Управлять погодой, пожалуй, самое нелегкое занятие, которое требует неимоверного количества энергии. Я невольно сглотнула от такого весомого предупреждения и несколько по-новому взглянула на незнакомца. Интересно, сколько ему лет? «На вид не больше тридцати, хотя тяжело судить о возрасте, когда имеешь дело с магом. С таким же успехом ему может быть и несколько столетий. Бон Арчер, мальчишка-мальчишка, на первый взгляд, а уже приближается к вековому юбилею. Может быть, хватит ходить вокруг да около?» Глухо осведомилась я, осознав, что маг не настроен отвечать на прямые вопросы, каждый раз давая крайне расплывчатые ответы. «И все-таки зачем все это? На грабителя вы не похожи, на убийцу тоже». Иначе было бы намного логичнее в вино добавить не усыпляющих трав, а какого-нибудь яда. Незнакомец опустил взгляд и задумчиво заложил большие пальцы рук за широкий пояс. Несколько раз перекатился с носка сапог на каблук и обратно, затем опять посмотрел на меня. «Хорошо», — согласился он. После чего вновь щелкнул пальцами, и перед нами вспыхнула яркая алая искра. Я отшатнулась, было решив, что он задумал напасть на меня но созданное заклинание висело в воздухе совершенно неподвижно. «Откровенность за откровенность», предложил мужчина, наблюдая за моей реакцией с веселыми огоньками в глубине темно глаз. «Вопрос за вопрос. Я отвечу на то, что интересует вас, мой паучок, но взамен и вы поделитесь информацией. А эта искра будет гарантией нашего полного взаимного доверия». Я смотрела на него со все возрастающим недоумением и незнакомец тяжело вздохнув, неохотно пояснил. «Видите ли, я не особо хорош в чтении мыслей сумеречных созданий, к которым, безусловно, относитесь и вы. Точнее, способен на это, но вы при этом испытаете массу весьма неприятных и болезненных ощущений. Вряд ли стоит начинать знакомство с подобного. Поэтому создал чары, способные уловить ложь. Если вы скажете неправду, то искра ярко вспыхнет, указывая на это. Но она отреагирует также, если попытаюсь солгать уже я». «Да ладно!» Я недоверчиво ухмыльнулась. Создатель всегда найдет способ обмануть свое творение. Ваш скепсис меня огорчает, парировал незнакомец. Я бы даже сказал оскорбляет. Будь вы мужчиной, то дальнейший разговор у нас пошел бы совсем иначе. Лишь из-за вашей красоты и молодости я позволю себе эту демонстрацию. После чего откашлялся и громко проговорил. Я женщина по имени Корисса. Искра тотчас же вспыхнула ослепительно ярким светом, заиграв всеми оттенками красного. Это ничего не доказывает. Едва не ляпнула я. И в самом деле, что мешало ему так сделать, создав какое-либо заклинание? Цыц! Поспешил оборвать меня Эдриан. Он не использовал магию. Это совершенно точно, иначе бы я почувствовал. «Вас удовлетворило мое доказательство?» Полюбопытствовал мужчина. «Да». Почти не разжимая губ, обронила я. «Тогда начнем». Незнакомец довольно потянулся, разминая суставы. «Предоставляю право начать вам, моя прекрасная дама». «Зачем все это?» – повторила я самый первый свой вопрос, который казался мне наиболее важным. «Зачем нужна эта пещера и к чему здесь было вино, от которого путники засыпают мертвым сном?» «Да, точность формулировок явно ваша не самая сильная сторона», – сурони перебил меня незнакомец. «Вы задали мне целых три вопроса вместо одного. Причем сделали это так неуклюже, что мне ничего не стоило бы ограничиться формальностью, увильнув от прямого ответа. Впрочем, это беда почти всех представителей слабого пола. Так и быть. В честь нашего знакомства и в честь ваших обворожительных зеленых глаз я буду максимально откровенен. Дело в том, мой паучок, что эта дорога единственная, которая ведет к замку рода Ульгер. Я полагаю, вы знаете, кто они. Иначе я не могу представить иной причины, по которой вы очутились бы здесь. Итак, вы знакомы с достопочтенным драконьим семейством. И это утверждение относится ко всем, кто проходит по этой дороге. По определенным причинам, которые я не хочу и не буду озвучивать, меня весьма интересует этот род и те, кто так или иначе имеет к нему отношение. Поэтому мне и понадобилось это чудо-пещера. Гроза загоняет сюда уставших голодных путников. Мало кто осмеливается продолжить путь в непогоду. Здесь продрогших бедолаг ожидает еда и вино. Испробовав последнее, они спокойно засыпают. И является Эван, который проверяет, не остался ли кто бодрствовать. А потом прихожу я. И задаю вопросы. Ничего страшного или ужасного не происходит. Меня просто интересует, зачем те или иные личности едут в драконий замок. Спящие люди не способны к обману или сопротивлению, поэтому мне не приходится прибегать ни к каким дополнительным средствам для развязывания языков. А утром путники просыпаются с обычной для похмелья головной болью и продолжают свою дорогу, даже не подозревая, что накануне удовлетворили моё любопытство. Мне нравится мне его откровенность. — мрачно буркнул Эдриан. — Лучше бы он увильнул от ответа. Он ведь не может не понимать, что ты передашь всё это драконам, раз уж отправляешься к ним в гости. Такое чувство, будто он не собирается тебя отпускать. Я поежилась от этой мысли. Открыла был рот, чтобы озвучить её, но незнакомец повелительно вздел указательный палец. «Э, — Эй, нет, мой паучок, — шутливо проговорил он. — Теперь моя очередь. «Не беспокойтесь, моя прекрасная дама, я начну с простого вопроса, которым вообще-то принято начинать любое знакомство. Итак, как вас зовут?» «Сиерра Тамика Пристон», — ответила я. В глазах незнакомца внезапно вспыхнула обжигающая пламя радости. Он уперся кулаками в бока, откинул голову назад и громко от души расхохотался. Я моментально насторожилась. «Ух, не нравится мне его реакция, очень не нравится». «Простите, моя прекрасная дама». Наконец, отсмеявшись, взмолился он. Промокнул в уголки глаз от выступивших слез с носовым платком, который с небывалым изяществом вытащил откуда-то из рукава. «Ради всех богов, простите! Я понимаю, что вас должно быть обидело моя реакция, неуместная в всей ситуации, но я не сумел сдержать своих эмоций. Тамика и здесь, в моем обществе!» «Разве мы знакомы?» Сухо осведомилась я, чувствуя, как неуклонно взрастает тревога, от которой начинают неприятно ныть зубы. «Пока нет», – незнакомец показал все свои белоснежные зубы в широкой улыбке. Правда, при этом мышка как-то испуганно взвизгнула и спряталась за мной, словно почуяла противника, многократно превосходящего ее по силе. А мужчина уже продолжал. «Ну, это легко исправить, не правда ли?» «Я – Найн Морган Атлен». И горделиво выпрямился, видимо, ожидая, что это признание произведет на меня небывалый по силе эффект. Я продолжала смотреть на него, сурово сдвинув брови. «И что дальше? Откуда мне знать некоего Моргана Атлена? Или он безумно популярен?» «Так значит, Арчер вам ничего про меня не рассказывал?» В свою очередь искренне удивился Морган. «Вы знаете Арчера?» Невежливо вопросом на вопрос ответила я. «Очень хорошо знаю мой крошечный паучок», — подтвердил Морган. «И я в курсе, кто вы такая. Благо хватает друзей в драконьем замке, которые всегда рады поделиться новостями». «Получается, в моей селке угодила сама Тами Капристин, девица, от имени которой у достопочтенной Нейны Деяны начинается несварение желудка. О большем подарке небес я и мечтать не смел». «Да кто вы такой?» Не выдержав, грубо оборвала его я, не обращая внимания на испуганное шипение Эдриана. «Я?» – переспросил Морган и неожиданно перешел на фамильярный тон. «Эх, не умеешь ты задавать нужных вопросов, паучок». «Кажется, я уже представился тебе, но так и быть, скажу, что ты действительно хочешь узнать». Помолчал немного и вкрадчиво проговорил, разглядывая меня в упор. «Драконы верят, что на жизненном пути им доведется повстречаться с одной настоящей любовью, одним самым преданным другом и одним злейшим врагом. Главное не перепутать, кто из них кто. Арчер верит в то, что именно я его злейший враг. И я разделяю его убеждения. Некогда мы поклялись уничтожить друг друга». Убит в схватке один на один. А сейчас передо мной стоит та, которую он назвал своей любовью. Я отступила на шаг, чувствуя, как горло сжимает мучительный спазм тревоги. «Не беспокойся, мой паучок!» Морган опять широко улыбнулся. Но сейчас его улыбка напоминала мне оскал голодного хищника. «И волоска не упадет с твоей прекрасной рыжей головки, пока ты в моей компании. Я стараюсь не воевать с женщинами». Но если ты сделаешь первый ход, мой ответ не замедлит последовать. Я все еще селилась выдавить хоть слово, но могла лишь сипеть. Голос, как это часто бывает в минуты сильнейшего волнения, отказался служить мне. «Я знаю, зачем ты здесь», — продолжил Морган. «Ты хочешь попасть в замок рода Ульер до летнего солнца в ворота. Что же, я помогу тебе в этом?» «Почему?» — с трудом проговорила я. «Почему ты хочешь помочь мне?» Морган пару раз размеренно ударил указательным пальцем себе по губам, затем наклонил голову и прошептал. «Я в курсе, к какому ритуалу хочет прибегнуть Арчер, чтобы получить возможность быть с тобой. И я знаю, что это убьет его, а мне другого и не надо». Искра продолжала гореть, подтверждая, что он говорит чистую правду. Примечание. В Приресии, как и в Итарии, принято деление населения на четыре сословия.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 Для этой части населения принято обращение Сьерр и Сьерра. И, наконец, к третьему, самому низшему сословию принадлежат люди, не имеющие фамилии, в основном крестьяне. Конец первой книги. Для вас читала Елена Лепихина.